В квартире сержа пахло жареным мясом. Он приготовил отбивные из телятины и овощной рагу с кисло-сладким китайским соусом. На десерт ванильное мороженое с клубникой. Ягоды и летние фрукты в зимнюю пору ассоциируются у меня с украденным детством. Я хорошо помню, как необыкновенно пахли и были вкусны. Первые — клубника и черешня, сливы и виноград, дыни и арбузы. Теперь они круглый год на прилавках, и нет детского откровения первовкусия. — Но почему не было фруктов зимой? — спросил Серж, выслушав мои воспоминания о счастливом детстве. — Детям нужны витамины независимо от времени года. Я неопределенно махнула рукой. При желании вопрос Сержа можно было трактовать как осуждение режима, обрекающего подрастающее поколение на авитаминоз. Я старательно находила в его речах подтекст, которого не существовало. Эмнезией, то есть потери памяти, Серж не страдал. На самом деле он... Стоп, не буду отвлекаться от развития действия, ведь далее все станет ясно. Поужинав, мы посмотрели выпуск новостей по телевизору, обсудили арабо-израильский конфликт, ни словом не обмолвились о его разговоре с тетушкой. Серж вел себя так, словно никакого разговора, и не случилось. Для меня самым разумным было последовать его примеру. Но кто сказал, что я умная женщина? Могу советовать. Не чешите прыщик, быстрее пройдет но сама справиться с Зудом не в силах. Прервав рассуждение Сержа о положении на Ближнем Востоке, я совершенно не к месту брякнула. — Не обращай внимания на заявление моей тети Капы, пожалуйста. «Почему — Почему? Серж спросил так быстро, словно ждал отмашки с моей стороны начать беседу на щепетильную тему. — Тетя Капа — прекрасный человек. Но есть одна беда — она все знает. Люди мечутся, страдают, изучают, исследуют, пишут поэмы, романы, диссертации, хотят понять, найти смысл вещей и чувств. А она знает ответы на все вопросы. Кто-то уходит в скит, шагает из окна на десятом этаже, бьет начальство по лицу и колотит о стены дорогой сервис, А она все знает. Понимаешь, все как надо дружить и любить, как воспитывать детей и ухаживать за стариками, хранить хлеб в морозильнике и мариновать овощи. Я люблю свою тетю, но я не могу нести ответственности за ее ортодоксальное всезнайство. Надо понимать это так, что ты не хочешь выходить за меня замуж. Он спросил ровным голосом, но лицо его по шкале гнева добралось до пяти баллов, а потом вдруг упало за нулевую отметку в подавленную растерянность. «Моя тетя...» Я отвердила заученную роль неблагодарной племянницы, делая вид, что не услышала прямого поставленного вопроса. Серж не перебивал, только глаза закрыл. А когда открыл, выражение лица его соответствовало нулю эмоциональному равновесию. Я облегченно вздохнула и перевела дух. Нелегкое это занятие — хаять дорогого человека. И, действуя по плану нырк под одеяло, сказала, «Уже поздно. Вставай с дивана, я постелю». Серж поднялся, помог приготовить к ночи ложе, хоть и не семейное, но счастливое. До спасительного нырк оставалось совсем немного — Когда Серж взял в ладони мое лицо, вбуравился взглядом в мои зрачки и, не спрашивая, а утверждая, заявил, «Я слишком стар для тебя». «Что за глупости ты несешь?» — пылко возразила я. «У меня ужасный характер. Я часто злюсь и гневаюсь». «Ты никогда не гневаешься напрасну Человека, который так владеет собой, еще поискать надо». Я слишком много пью коктейлей с виски и ромом. Если бы все мужики пили столько, наркологи лишились бы работы. Через некоторое время я, уже освобожденная от захвата и уложенная на подушки, превозносила сержа до небес и расхваливала по всем статьям. Поток моего красноречия захлебнулся на вопросе. Почему же, Кэти, ты не хочешь стать женой такой идеальной личности? Хочу, но... Ты сам знаешь. Не заставляй меня об этом говорить. Я едва удерживалась, чтобы не заилозить на спине. Уютная постель превратилась в раскаленную печь. Не имею ни малейшего понятия. Серж, я все знаю. Я догадалась. О чем? Не спрашивай меня. Я все знаю. Поделись, если это меня касается. Все. Вот он, крах. Конец моего счастья. Момент истины. Пропади оно пропадом. Зубы забыла почистить. Я вскочила и бросилась в ванную. Челюсти — не кухонная плита. Эмаль грозила сойти с зубов от усиленной обработки. Я тянула время, рассматривая себя в зеркале, и не видела из-за волнения отражения. Сама толкала мужика к пропасти, а когда он завис над ней, Более всего желаю дать дёру». Вернулась в комнату, притворно оживленная, защебетала. «Забыла тебе рассказать, как октябрьский...» Серж поднял край одеяла, помогая мне улечься. Молча выслушал очередную байку о моем начальстве, кивнул и спросил «Кэти, что препятствует нам пожениться?» Я тяжко вздохнула. «Не сбить его...» Не увести в сторону мне не удастся. Однажды я прыгала с парашютом. На вышку поднялась по своей воле, но вниз летела после пинка инструктора. Насладиться полетом мне не дали симптомы медвежьей болезни. Сейчас у меня так же тянуло в животе, инструктора не было, а прыгать все равно придется. Я знаю, что ты шпион. Если бы он удивился, вздрогнул, испугался на худой конец. Ничего подобного. Только чуть-чуть дрогнула бровь, и слегка искривились губы, словно он собирался улыбнуться. Господи, значит, правда. Значит, я не ошиблась. Боялась, отгоняла от себя подозрения, пряталась от фактов, и вот теперь все. Расчесала. Фурункул прорвала. «Шпион не очень звучит хорошо», — сказал Серж почти небрежно. «Есть слово «разведчик», например. Но с чего ты взяла?» «С чего я взяла?» «В отличие от него, меня трясло от возбуждения. С чего взяла?» «Да об этом говорили тысячи мелких и крупных деталей. Я все их перед ним и вывалила. И то, что он говорит с акцентом» совершенно не русскими интонациями половину слов якобы забыл а во второй половине неправильно делает ударение он не знает кто такая алла пугачева он слыхом не слыхивал о большинстве наших артистов и не смотрел ни одного старого фильма он поддергивает брюки когда садится вытирает рот салфеткой ест пьет сморкается все не по нашему кстати насчет сморкается Он никогда этого не делает в нормальный носовой платок, только в разовые бумажные салфетки. У него вообще нет носовых платков. Кэти, но я родился за границей, учился там, и потом много лет прожил далеко от России, вяло оправдывался Серж. Ну и что? Я почти кричала. Тысячи людей работали за границей. Но они не забыли, что картошку у нас продают, облепленную грязью а машины не тормозят, чтобы пропустить пешеходов. Я уж не говорю о том, что родная речь у них не хромает. Ты со своими приятелями общаешься по телефону на английском и испанском, трещишь за милую душу, а по-русски спотыкаешься на каждом шагу. Ты в словаре смотрел, что значит «карманник», а это любому ребенку известно, как и то, что «перекусить» означает «покушать», а «косой» — это «пьяный» плохо же тебя готовили как ты израильского министра обозвал под хвост вместо прохвост а под хвост коту под хвост моя жизнь наша кэти успокойся серж принялся меня укачивать только не плачь пожалуйста э не ставь глаза на мокрое место гордо похвастался он знанием русской фразеологии я тихо застонала от отчаяния серж ласково поглаживал мою голову и о чем то размышлял волнуется разоблаченный прикидывает что со мной делать кэти ты оказалась невольно в ловушке своих мозгозаключений. но я могу тебе помочь только в том случае, если ты согласишься стать моей женой, а в противном случае мозгозаключение Последнее слово я произнесла ядовито, что диктуют. Меня надо ликвидировать. — Не смей говорить глупостей, — вспыхнул Серж. — Твоя безопасность мне дороже собственной. Но я не могу рисковать жизнью других людей. Твоих сообщников...